Глава двадцать первая. К приезду Саша Лада поставила на стол еще одну тарелку, и Пименов сглотнул слюну, покосившись на румяное оладье, мирно ожидавшее его на блюде и розетке с вареньем. «Почему-то я подумала, что ты не откажешься», — сообщила ему девушка, когда он, помыв руки, прошел в комнату. «Садись за стол. Мы тоже выпьем по чашечке с оладьями, да, Андрюша?» Журналист перевел взгляд на умиротворенного Маратова и с неудовольствием заметил, с каким восторгом тот смотрит на Ладу. «Разумеется, я выпью и еще чашечку. У тебя потрясающий чай. Ты знал, Саша, что она ходит в горы и собирает травы? Такой травяной напиток я не пил даже в лучших татарских кафе». Глухова налила ему заварки. «Ты сказал, нас ждут дела». «Верно», — Пименов откусил кусок каладии, обильно смазанный земляничным вареньем. Я был у Истомина, и он отказался прижать Ванагаса. В принципе, Иван прав. Но что он предъявит ему? Пребывание в отеле «Риф» — это никому не запрещено. Адвокат сунул в рот конфету. «И что ты предлагаешь?» «Продолжать следить за Ванагасом и отыскать место захоронения трупов», — сказал журналист. «Возможно, нам удастся узнать больше, и тогда майор нам поможет». «А где ты собираешься искать трупы?» — полюбопытствовал Андрей. Саша неторопливо дожевал оладью и посмотрел на ладу. «У тебя включен компьютер?» Она кивнула. «В маленькой комнате». Пименов тщательно вытер руки салфеткой и встал из-за стола. «Но ты еще не поел как следует», — огорченно сказала девушка. Он махнул рукой. «Потом. Сначала я должен кое-что проглядеть». Глухова и Маратов направились за ним. Журналист сел за компьютер, вышел в интернет и набрал в поисковике карту окрестностей Южноморска. «Трупы они прятали где-то поблизости от гостиницы», — объяснил он. «А сейчас я ищу подходящую для этого местность». «А автомобили?» — спросил адвокат. «Думаю, у ГИБДДшников имеется своя команда, которая разбирает на запчасти краденые машины», — проговорил Саша. «А вот с трупами сложнее». Когда на экране появилась подробная карта, он увеличил масштаб. «Одна голова хорошо, а две лучше. Поработайте и вы». Лада и Андрей приблизились к экрану, и все трое стали напряженно думать. Вдруг Пименов хлопнул в ладоши. «Кажется, нашел. Смотрите сюда». Журналистка и адвокат следили за ним. «Видите эту точку? Что тут расположено?» «Кладбище», — прочитала Глухова. «Ты предполагаешь...» «Да уже сто раз говорилось во всех детективах, что трупы лучше прятать среди других трупов», — заметил журналист. К тому же кладбище наверняка старое и заброшенное. Когда-то неподалеку от гостиницы стояла деревушка, которой сейчас нет и в помине. Кладбище существует, пока этот участок земли никто не выкупил, и у нас есть шанс поискать на нем». «Но ночью мы ничего там не найдем», — ставил Андрей. А «Ночью никто искать и не будет», — подхватил Саша. «Я боюсь привидений. Завтра с утречка рванем туда, если у тебя нет других дел». «У меня одно дело — спасти моего клиента», — ответил Маратов. «Ты Лада с нами?» «У девушки не было никаких сомнений». «Конечно». Пименов отодвинул стул. «Он только сейчас почувствовал, как устал». Глаза начинали слипаться, Надо было собраться с силами и доехать до дома. Негоже, же мать, оставлять одну. Тем более толпа стервятников уже рыщет возле его жилища». «Спасибо вам, ребята, за помощь», — сказала. «На мне уже пора». Глухого не стало его удерживать». «Во сколько встречаемся завтра?» «Думаю, чем раньше, тем лучше», — отозвался журналист и зевнул. «Тогда в семь часов, — решил адвокат, — устраивает?» Лада и Саша кивнули. «В семь. На выезде из города», — предложил Пименов. «Лада, я за тобой заеду». «Ну, хорошо», — девушка улыбнулась ему. «До встречи». Вместе с Маратовым они вышли на улицу и направились к стоянке, где каждый оставил свою машину. «Хорошая девушка», — мечтательно произнес адвокат. «Я бы даже приударил за ней». «Что же мешает?» — поинтересовался журналист. Адвокат хлопнул его по плечу. «А то ты не понимаешь. Она ведь тебя любит». «Мы никогда не говорили с ней на эту тему», — сказал Саша. Андрей усмехнулся. «То есть ты не говорил, а уж девушка первая никогда об этом не скажет». «Мы пока просто коллеги», — Пименов старался произносить слова как можно равнодушнее. Маратов хихикнул. «Ой ли...» «Ну-ну, тогда не упусти свое счастье, мой тебе совет». Они пожали друг другу руки и расселись по машинам. Борис со сном, журналист завел автомобиль и поехал к дому. Кладбище, на которое отправились друзья, действительно оказалось заброшенным. Если судить по надгробиям, здесь никого не хоронили с 70-х годов. Могилы заросли травой, и ни одна заботливая рука не ухаживала ни за одним памятником. Все ограды лежали на земле – «Наверное, нарушая покой мертвых, сюда иногда выгоняли скот». Пименов заметил, как помрачнели лица его спутников. «Здесь не видно следов человека», — провозгласил Андрей. «По крайней мере, здесь его не было лет тридцать». «Тебе так кажется на первый взгляд», — не согласился журналист. «Просто эта трава быстро поднимается, если ее примять. Ребята, изучаем все досконально. Территория не такая маленькая, и потом. Вряд ли они будут хоронить в начале кладбища. Давайте пройдем в конец». Они гуськом пошли по тропинке, усыпанной битым кирпичом. Первая вскрикнула Лада: «Смотрите, ребята, похоже, в этой могиле кто-то копался». Она указала на холмик, который пытались замаскировать пожухлой травой. Все подошли к нему. Глуховы не случайно обратила внимание на эту могилу. Остатки надгробия гласили, что тут покоилась некая Анфиса Пырьева, скончавшаяся в семьдесят пятом, но могила выглядела гораздо свежей». Памятник покосился, словно его сдвигали с места. — Похоже, ты права, — задумчиво проговорил Маратов, — здесь стоит поискать. Девушка посмотрела по сторонам. — Глядите, еще такая же могила, а вон еще и еще, ребята. Мы нашли жертвы. И, кажется, преступника. Саша наклонился и поднял с земли окурок, остатки сигареты, траузер. — их в нашем городе, как вы думаете, кто... «Ванагас», — хором ответили Лада и Андрей. «Верно», — кивнул Пименов. «Он лично демонстрировал мне эту марку и хвастался ее дороговизной. Теперь можно звонить Истомину с чистой совестью. Иван его прижмет». Журналист достал мобильный и нашел номер майора. «Иван, у меня есть доказательства против Ванагаса», — сказал молодой человек. Истомин затаил дыхание. «Какие? Я точно знаю, что он курит сигареты. Траузер». И сейчас я нашел окурки. «Где?» — поинтересовался Иван. «На старом кладбище, недалеко от гостиницы», — пояснил Саша. «А здесь мы еще, похоже, нашли трупы». «Выезжаю», — коротко ответил Истомин. «Скажи подробнее, где вас найти?» Пименов объяснил полицейскому, как проехать к старому кладбищу. «Никуда не уходите», — попросил Иван. «Я скоро буду». Он действительно не задержался, правда, адвокат и журналист успели выпить чаю из термоса, который прихватил с собой Лада. Майор быстро поздоровался со всеми и кивнул на двух молодых мужчин, приехавших вместе с ним. Это оперативная группа. Показывайте, где вы обнаружили трупы. Саша привел их к свежим могилам. Один из оперативников потрогал землю носком. Похоже, Иван тут можно покопать. Держи. Следователь передал ему прихваченную лопату, и ее черенок врезался в землю. Есть. — приглушенно сказал парень, и вскоре из земли показалась посиневшая рука. Второй стакан чая ребята пили в кабинете Истомина. Майор носился с какими-то документами, потом вообще исчез на час. А когда явился, пожал Пименову и Маратову руки. «Спасибо вам, ребята. Мы действительно нашли наших пропавших без вести. По деталям одежды наш эксперт определил, что это они. Как их убили, по любопытству Андрей». «Черепно-мозговая травма», — пояснил Иван. «Возможно, сначала оглушили, а потом добили каким-то плоским предметом, вероятно, камнем. На предоставленных вами окурках обнаружена слюна. Группа крови совпадает с группой крови полковника. Похоже, Александр, ты прав. Я постараюсь прижать этого гада, хотя будет нелегко». «Поторопись», — напутствовал его Пименов. Истомин открыл блокнот, нашел номер телефона Ванагаса и набрал его. «Слушаю» послышался бодрый голос полковника. «Здравствуйте, Валентин Николаевич», ответил ему майор. «С вами, — говорит майор Истомин из следственного отдела». «Да, мы с вами встречались. Вы ведь знаете, как ко мне подъехать? Тогда жду вас. Желательно, в течение часа, да». Ванагас начал что-то говорить, однако Иван его перебил. «Дело не терпит отлагательств. Требуется ваша помощь. Хорошо, жду». Он положил трубку на рычаг и повернулся к ребятам. «Я его заинтриговал. Сейчас подъедет». — А мы можем поприсутствовать при вашей беседе? — поинтересовался Саша. — Ну, разумеется, — согласился Иван. — Вы сегодня герои дня. А мне еще придется сообщать родственникам погибших об их смерти. Иногда я терпеть не могу свою работу. Люди до последнего надеются на лучшее, а ты появляешься перед ними в облике вестника смерти. — По-моему, это лучше, чем неведение, — Пименов произнес эту фразу, просто чтобы поддержать приятеля. Перед его глазами стояли взволнованные лица родственников пропавших без вести, с которыми он еще недавно разговаривал. Они ведь сами просили, чтобы мы хоть что-нибудь сообщили об их родных. «Так-то оно так», — пробормотал майор. «Ребят, давайте еще чайку попьем, вдруг наш полковник задержится. Он по чину выше меня имеет право». Однако Ванагас не задержался... Ребята даже не успели допить чай, как он молодцеватой походкой вошел в кабинет следователя и одарил всех очаровательной улыбкой. — О, да ты тут не один. Здравствуйте, Александр. Вы, наверное, помогаете в расследованиях. Это похвально. — Уже помог, — пошутил Иван. — Присаживайтесь, товарищ полковник. Ванагас агас выразительно покосился на чай, однако майор не предложил ему. — Скажите, что вам известно о гостинице Риф? На веснущем лице полковника отразился страх, но он сумел взять себя в руки. «Гостиница Риф? Где это?» Истомин посмотрел ему в глаза. «Не надо юлить. Вы были замечены там беседующим с администратором гостиницы?» Иванага сглотнул. «Но я часто беседую с администраторами гостиниц». Мы проводим рейды по борьбе с правонарушениями на дорогах и штрафуем несанкционированные платные стоянки. Как раз на этой неделе я и посещал гостиницы. Возможно, было в вашем рифе. Напомните мне, где он?» «По дороге к заброшенной фабрике», — пояснил Истомин. «Вам ли не знать эту дорогу? По ней совсем недавно сбили одного вашего подчиненного». Ванга скивнул. «А, теперь вспомнил». «Да, я был там вчера и разговаривал с такой худенькой девушкой. Вы хорошо знаете местность вокруг отеля?» — продолжал Иван. Белесые брови полковника взлетели вверх. «Нет, а почему? Вы спрашиваете. А вам известно, что неподалеку находится старое сельское кладбище?» — поинтересовался майор. Иван ага, тяжело задышал. «Да почему вы спрашиваете? Черт возьми! Сказано вам, я не знаю те края, потому что был там по случаю». Истовин придвинул к нему окурки с золотым ободком. «Сигареты, траузер. вы употребляете такие же?» Ивана господа гравел. «Ну да, скрывать не буду, и что с того?» «Такие же окурки были найдены на старом кладбище», — заметил Иван. «По слюне мы определили группу крови, она совпадает с вашей». «Полковник часто заморгал, и что с того?» «Значит, в нашем городе ни один я курю эти сигареты. На кладбище я не был, я понятия не имею, где оно находится. А даже если бы и был, какое здесь преступление?» Ну, «Преступление как раз на лицо», — бросил Истомин. «С недавних пор в нашем городе стали пропадать люди. Они останавливались в гостинице, администратор которой Ирина рекомендовала им следовать по старой дороге, мимо фабрики. Там как раз стояли ваши хлопцы, верно?» «Точно», — подтвердил полковник, — «что дальше?» а дальше несчастных убивали, грабили и закапывали. «На этом старом кладбище в старые могилы», — сказал майор. «Вот почему вам все же придется объяснить, как ваши окурки оказались возле захоронений». С красного лица Ванагаса градом покатился пот. «Я не знаю», — пролепетал он. «Впрочем, это, наверное, совпадение. Кто-то из преступников курит такие же сигареты. Разве такого не бывает?» Я передам их на анализ ДНК, небрежно процедил Иван, и если он покажет полное совпадение, вам не отвертеться. А сейчас будьте добры, пройдите в лабораторию, у вас возьмут анализы. Полковник тревожно выпрямился: но я ничего не понимаю. Я уважаемый человек. Он с надеждой посмотрел на Сашу, не застопится ли за него. Однако Пименов не чувствовал к нему никакой жалости. Этот человек без зазрения совести руководил группой убивавшей и грабившей. Он тихонько отошел в угол кабинета и набрал ненавистный номер Степанова. «Да?» — весело отозвался тот. «Если ты готовишься праздновать новоселье, лучше побереги деньги для адвокатов», — произнес молодой человек. «Твоего босса, с которым вы убивали и грабили людей, уже схватили. Теперь пришла твоя очередь». Отключившись, он положил телефон в карман и посторонился, пропуская Ивана. «Следуйте за мной», — Истомин распахнул дверь, — Они сделали несколько шагов по коридору, и вдруг Ванагас толкнул шедшего впереди Ивана, как антилопа бросился к выходу и, выскочив из отделения, кинулся к машине. Никто из проходивших по коридору не задержал его. Пименов рванул на помощь Ивану. Тот, чертыхаясь, наблюдал, как полковник садится в автомобиль. Вот гад! Ну, далеко он от нас не уйдет. Майор быстро дал команду, и полицейский УАЗик помчался в погоню. «Такой пройти я от него не ожидал», — пояснил Иван ребятам. «Но ничего, далеко ему все равно не уйти. Приметы машины разосланы». «Свои посты он пройдет безболезненно», — предположил журналист. «Пусть еще доберется до этих постов», — хмыкнул Иван. Его речь была прервана звонком мобильного. Ребята по его лицу сразу поняли, что новость не из приятных. Истомин до крови закусил губу, а, закончив разговор, чуть не разбил телефон, а пол... «Всё же этому гаду удалось уйти от ответственности», — пробормотал он. Ребята уставились на майора. «Он что, так быстро вырвался из города?» — удивился адвокат. «Из города не вырвался», — Истомин тяжело вздохнул. «Авария!» — он врезался в грузовик. «Даже такой дорогой автомобиль его не спас». Странно, но при этом известие Пименов не почувствовал облегчения. По всему выходило, теперь ему нечего бояться Степанова. Теперь он был под прикрытием Истомина и владел ситуацией. Однако человеческая смерть никогда не вызывала в журналисте ничего, кроме сожаления. «Надо брать его подельников», — прошептал он, однако следователь его расслышал. «Сейчас ребята выезжают. Можно с ними?» — попросился Саша. «Валяй», — разрешил Иван. Пименов повернулся к Ладе и Андрею. «А вы ждете моего звонка где-нибудь неподалеку, если тоже хотите побывать там». «Я не хочу», — отказалась девушка. «И вообще мне нужно на работу. Тебя-то, Сашок, отпустили для проведения расследования, а меня никто и не думал. Я отпросилась на утро у Шелихова, однако только на утро...» «А я подожду твоего сигнала», — вставил Маратов. «Вот только Ладу завезу в редакцию и рвану к гостинице». «Хорошо». Адвокат галантно подал глуховую руку, и она с благодарностью оперлась на нее. «Мы ждем от тебя вестей!» Саша кивнул на прощание и прошел к выходу. Те же ребята-оперативники, с которыми он познакомился на кладбище, садились в желтый ВАЗик. Увидев Пименова, они посторонились, освобождая ему место на заднем сиденье. Шофер Анатолий, знавший журналиста, поздоровался с ним. Один из оперативников повернулся к молодому человеку, «По сути, вы раскрыли это дело», — сказал он. «Как вам это удалось?» «Спасибо моему шефу Шелихову», — ответил Саша. «Ему показалось странным, что ГИБДДшник, кормящийся со штрафов, простаивал на такой безлюдной дороге. Вот и закрутилось-завертелось. А Ванагаса как вычислили?» «По логике. Раз исполнители постовые, значит, руководитель их босс», — поинтересовался парень. Пименов кивнул. «Точно». Через плечо у коллеги на него дружелюбно смотрел второй парнишка. «Часто читаю ваши статьи. Вы молодец, хоть сейчас к нам на работу». «Пока мне нравится своя», — отшутился журналист. Они на большой скорости ехали по городу. Шофер включил мигалку, и им везде давали дорогу. «Ваня ввел нас в курс дела», — пояснил оперативник. «Это ж надо додуматься, так использовать гостиницу на окраине». Саша пожал плечами. «Да народ всегда славился своими выдумками». «А вы, кстати, не нашли еще того человека, который сбил постового?» Ребята переглянулись. «А как его найти?» «Тогда было темно, и на пустынном пляже свидетелей не оказалось. Там и днем их не отыщешь». «По большому счету этому человеку нужно поставить памятник», — встрял водитель. «Если бы не наш мораторий на смертную казнь, их бы обязательно расстреляли. Другие наши коллеги поехали брать второго стервица. Кажется, Степанова...» Услышав эти слова, Пименов не почувствовал никакой тревоги. «Даже если Степанов все расскажет Истомину, можно будет как-нибудь выкрутиться. Сейчас все внимание полиции будет обращено на ГИБДДшника. Вообще, в городе давно не было таких громких дел. Желтый Вазик уже подъехал к гостинице. Оперативники вышли из машины и вместе с журналистом направились в здание. Один из них потянул входную дверь, вошел в холл и замер на месте». Пименов и второй оперативник последовали его примеру. На полу в холле лежали Ирина с простреленной грудью и Степанов. У ГИБДДшника из виска сочилась кровь. Уже начавшая костенеть рука сжимала рукоятку пистолета. — Ты знаешь этих людей? — спросил у Саши первый опер. Пименов кивнул. Женщина — администратор гостиницы Ирина, а этот — напарник Никитенко Степанов. Второй опер склонился над телами. До приезда эксперта мы не привыкли выносить вердикт, но, кажется, ГИБДДшник застрелил девушку и покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Он достал телефон. «Надо вызывать Ваню и нашего доктора». Саша тоже хотел позвонить Маратову, но передумал. Пока ребята возились в холле, он поднялся по лестнице на второй этаж, Стерильная чистота резала глаз. Да, постояльцам тут, наверное, нравилось. Они и представить не могли, чем обернется для них отдых в гостинице. Пименов толкнул дверь с надписью «Кабинет директора» и вошел в небольшую комнату, не заставленную мебелью. Только стол и стул. Две книжные полки на стене были совершенно пусты. Ничего не ожидая, журналист прислонился к одной из них, и вдруг она отодвинулась, обнажив отверстие в стене. «Саша?» Огляделся по сторонам и сунул в отверстие руку. Нащупав флешку, он сунул ее в карман и задвинул полку как раз вовремя. В кабинет зашел оперативник. «Ты что тут делаешь?» «Собираю материал для будущей статьи», — пояснил Пименов. «Мне ведь нужно будет еще и описать это преступное логово». «Только не натопчи», — напутствовал его полицейский. «Да, конечно», — журналист подошел к двери. «Сейчас еще осмотрю первый этаж». Парень покачал головой. «Лучше тебе дождаться приезда нашего эксперта». «Ну, как скажешь». Саша спустился вниз, стараясь не смотреть на трупы, вышел на улицу и достал мобильный. «Андрей, — сказал он адвокату, который преданно ждал его звонка возле пляжа, — Если ты хочешь, можешь подъехать. Мы обнаружили тут два трупа, администратора и второго постового». Маратов заскрежетал зубами. «Это плохо для моего клиента». «Я надеялся, что преступники дадут правдивые показания, а они ухитрились умереть. Что делать? Мне нет смысла ехать в Риф, чтобы полюбоваться на их тела. Я вообще не люблю покойников». «Ну, пока не отчаивайся», — подбодрил его Пименов. «Расследование только начинается. До недавнего времени мы были с тобой вдвоем, а теперь нас целая команда. Поговорим со Стоминым, и он найдет способ решить твою проблему». «Тогда я в контору», — сказал Андрей. «Будет что-то интересное, звони». «Ну, ладно». Сейчас журналист порадовался, что Маратов отказался приехать. Ему не давала покоя флешка, лежавшая в кармане. Когда-то он уже гонялся за такой вот флешкой, которая хранила убойный материал. «Я, пожалуй, поеду домой», — обратился он к оперативнику, тоже вышедшему на улицу в ожидании следователя. «Вы уже и без меня справитесь». «Да, пока вы не нужны», — подтвердил парень. «Вот когда у нас появится хотя бы заключение эксперта, тогда мы вам позвоним». «Ну, до свидания». Они пожали друг другу руки, и Саша сел в машину. Ауди сорвалась с места и помчалась в редакцию. Там, в тишине кабинета, Пименов собирался посмотреть материал и рассказать обо всем Ладе. Приехав в редакцию, журналист стал искать девушку, но оказалось, что главный направил ее на важное интервью. Саша открыл дверь кабинета, уселся за компьютер, включил его и вставил флешку. Когда открылось окно с документами, он щелкнул по первому попавшемуся файлу, содержавшему фотографии. Они поразили Пименова, потому что он увидел на них человека, которого не ожидал здесь увидеть. Этот человек обнимал Ирину, дружески беседовал с Никитенкой Степановым, сидел за столом в кабинете... Сначала журналисту показалось, что он здесь случайно, но второй файл содержал документы, из которых следовал, что именно этот человек является хозяином гостиницы. Именно он, а не Ванагас. Саша откинулся на спинку стула, пот заливал глаза. Значит, он ошибался. Но кто бы мог подумать? Звонок мобильного пилой вклинился в его мысли. «Привет, — сказал Истомин, — как делишки, ты где?» «Сижу в редакции», — отозвался Пименов. «А как у вас?» «Эксперт сомневается, что это было убийство Ирины и самоубийство Степанова», — пояснил Истомин. «Почему же?» — удивился журналист. «По-моему, все логично. Степанов узнал о разоблачении Ивана Гаса, приехал к Ирине, и между ними завязалась потасовка. Степанов пристрелил Ирину, возможно, случайно, а потом, поняв, что ему нет спасения, застрелился сам». «Как раз в этом нет никакой логики, если оперировать фактами», — не согласился с ним майор. «Ванагаса мы взяли в десять утра, а убийство и самоубийство произошли позже. Оперативники говорят, трупы были еще теплые, это во-первых. Во-вторых, откуда полковник знал, что мы его прихватим? Я не говорил ему, зачем он мне понадобился». «Мошенники, когда едут в полицию, всегда готовятся к худшему», — предположил Саша. «Не скажи, — парировал Иван». Даже если Ванагас боялся разоблачения, его подчиненные вполне могли надеяться, что он выкрутится. А потом из полиции он им не звонил, да и в машине этого не сделал. Ванагас мчался с немыслимой скоростью, а потом попал под грузовик. Но есть еще и в-третьих, по заключению нашего эксперта, тот, кто хотел представить все дело как самоубийство, видно, очень торопился, вытер пистолет и вложил его в руку ГИБДДшнику не совсем верно. Пальцы Степанова отпечатались слабо. И потом, если бы он действительно так держал пистолет, то не смог бы из него выстрелить. Пименов захрустел пальцами. Внезапно картина произошедшего стала разворачиваться перед его глазами. Правда, в этой картине не хватало еще одного звена, и было непонятно, какая роль отводилась Ванагасу, но в целом все совпадало. Однако он не стал делиться со Стомином своими предположениями. «На втором этаже гостиницы за книжными полками в кабинете директора мои ребята нашли тайник», — проговорил майор. «Серьезно?» Саша вложил в свои слова как можно больше удивления. «Ты его не видел?» — поинтересовался Истомин и Пименов, уже в который раз подивился его прозорливости. «Разумеется, нет. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что тайник оказался пустым, а мои ребята сказали, что ты ошивался в кабинете директора». Они не соврали, как можно беззаботнее бросил журналист. Однако я не шарил по книжным полкам. Наверное, что-то в его словах заставило Ивана засомневаться. «Саша, какую игру ты ведешь? Почему ты не хочешь поделиться со мной?» «С чего ты решил, что я с тобой играю?» — удивился журналист. «Да потому что на твое присутствие в этом деле указывает слишком многое», — заметил Иван. «Это девушка на твоей машине. Ты так и не хочешь рассказать, кто она?» Пименов хотел ляпнуть первое, что пришло в голову, но передумал. Совесть не позволяла говорить неправду Истомину, который столько для него сделал. «Ваня, я не причастен к его смерти. Это все, что я могу сказать». «Кто эта девушка?» — повторил майор. Саша промолчал. «Знаешь, дорогой, мне все это начинает действовать на нервы», — признался майор. «Я помню, что ты попросил у меня еще один день, однако завтра он истечет, и тогда я тебя арестую». «Хорошо», — процедил Пименов, — «но ответь мне на один вопрос. Ты доверяешь свидетелю, который видел девушку, якобы в моей машине? Наверное, тебе не нужно напоминать, как однажды меня пытались подставить с трупом в моей квартире». «Помня об этом, я даю тебе еще один день», — сказал Истомин. «Что касается свидетеля, могу дать тебе его координаты. Побеседуй с ним сам, если ты в чем-то сомневаешься». «Видишь ли, Санюк, я не верю, что ты сбил этого проклятого постового, однако убийцу ты наверняка покрываешь. Это что, Лада? Твоя пассия?» Журналист снова промолчал, Иван вздохнул. «Ну, как хочешь, записывай его адрес. Я надеюсь, когда он сам тебе все расскажет, ты поделишься со мной своими тайнами. Но даю тебе время до завтрашнего дня». «Хорошо», — согласился Саша. Теперь он думал, что до завтрашнего дня еще уйма времени. Жизнь непредсказуема. Ведь Пименов и не предполагал, что за три дня избавится от своих шантажистов и узнает такое, от чего дрожь теперь сотрясала все его тело. Впрочем, избавился ли он от них? Истомин со своим умением предвидеть события слишком близко подошел к его тайне. Даже и не к тайне, а к тайнам. Журналист никак не мог выдать Анжелику и настоящего хозяина гостиницы, во всяком случае, пока. И все же, за этот день, вернее, за то время, что у него осталось, Саша обязан сделать очень многое. Проверить свои предположения, например. А для этого нужно было побеседовать с тем мужчиной, который видел, как Анжелика сбила Никитенко. Не откладывая, Пименов вышел из кабинета, сел в машину и поехал в другой конец города. Правильнее сказать, в поселок, где в частном доме, и жил этот рыбак со своей семьей. На его счастье, тот оказался дома. Пожилой пенсионер с коричневым от загара лицом. Он ковырялся на участке и бросил на пришедшего недовольный взгляд. «Вы ко мне?» «Я от майора Истомина», — пояснил журналист. «В редакции поручили написать статью о сбитом ГИБДДшнике. До нашего начальства дошло, что вы были свидетелем происшествия и беседовали с майором. Я направился к нему, а он...» переправил меня к вам, Максим Петрович». Рыбак кивнул. «Да, я невольно оказался свидетелем. В тот вечер я ловил рыбу в лодке, потом вытащил ее на берег и стал ждать родственника, который должен был забрать меня на машине. Он задержался. Я прилег на песок и отдыхал в ожидании». «Где именно?» поинтересовался Саша. «Напротив той дороги, которая вела к заброшенной фабрике», сказал мужчина. «Я лежал наполовину прикрытой лодкой». «И меня с дороги не было видно, а у меня обзор был лучше. Я заметил, как постовой идет к развилке». «Ну так было темно», — неуверенно вставил молодой человек. «Так светила полная луна», — пояснил пенсионер. «А его машину вы не заметили?» — подхватил Пименов. Свидетель покачал головой. «Нет». «А его напарника?» а разве он был не один?» — удивился Максим Петрович. «Не имеет значения», — отозвался журналист. «Дальше». Но он встал на развилке, будто кого-то ожидая, а тут послышался шум мотора. Вдалеке блеснули фары, постовой не только не отошел на обочину, но наоборот вышел на середину, продолжал рыбак. Он поднял руку, когда увидел этот серебристый автомобиль, и это было его ошибкой. Мне показалось, машина не сбавила, а набрала скорость, удар оказался слишком сильным. Беднягу подбросила в воздух. Машина проехала еще несколько метров вперед и остановилась. Оттуда вышла девушка с длинными волосами, посмотрела на неподвижно лежавшее тело и возвратилась в салон. Машина развернулась и поехала обратно. «У него не было в руках палочки ГИБДДшника», — поинтересовался Саша. Мужчина замахал руками. «Да какая палка? Ничего у него не было. Почему же вы не вызвали скорую и полицию?» свидетель вздохнул. «Так за мной примчался мой родственник и уговорил меня не оставаться на этом месте, а вызвать машину из дома. Мы так и сделали, знаете, как в нашей жизни. Пойдешь в полицию за помощью, а выйдешь оттуда со сроком». Я молчал, пока совесть не замучила. «Зря вы так», — выдохнул Пименов. «Но это не только мое мнение», — парировал старик. «И все же спасибо». Журналист на прощание пожал его горячую ладонь. «Если что-то вспомните...» Тот покачал головой. «Больше ничего не вспомню. Нечего вспоминать». «Спасибо», — еще раз повторил Саша, сел в машину и поехал домой. По дороге, остановившись у светофора, он позвонил Ладе. «Мне снова нужна твоя помощь», — сказал Пименов девушке. Она затаила дыхание. Что случилось? «Пока ничего», — успокоил он ее. «Это я наперед. пробей какое кое-что и как можно быстрее». «Сию минуту». Глухова действительно сделала все очень быстро, и вскоре журналист располагал нужными сведениями. Припарковав машину у своего забора, он достал ключи. Когда от стоявшего рядом джипа отделился человек, парень не удивился. «Здравствуйте, Иван Ильич, я ждал вас. Пройдемте в дом», — произнес Кононенко и подтолкнул Сашу к двери. «И не дергайтесь, а то пожалеете». Я и не собираюсь дергаться, улыбнулся Пименов, спокойно открыл калитку и прошел на участок. Поговорим на улице. Заместитель мэра покачал головой. Еще не стемнело, нас могут увидеть. Тогда приходите, когда стемнеет, пошутил журналист. Я ощутил прикосновение пистолетного дула к ребрам. Это мне решать, прошептал ему Иван Ильич. Идите в дом. Саша послушно прошел в прихожую и сел на диван. Кононенко примостился напротив на стуле. Пистолетная дула теперь смотрела журналисту в лоб. «Если вы будете умницей, то останетесь жить». «А я и не рыпаюсь», — ответил Пименов. «Не зря же вы обещали своим избирателям, что сдержите слово. Вот и я не буду с вами связываться на всякий случай». «И правильно», — констатировал Иван Ильич. «Судя по вашему тону, вы нашли флешку в гостинице». «И с удивлением узнал, что вы являетесь законным владельцем отеля». «А алкоголик, директор, всего лишь подставное лицо», — пробормотал журналист. «Кстати, куда вы его дели?» «Все потом», — махнул рукой заместитель мэра. «Давайте сначала решим наши дела. Где флешка? Вы должны отдать мне в обмен на вашу жизнь». «А как же жизни тех, кого убили вы с вашими подельниками?» — поинтересовался Саша. «Их слишком много?» Каноненко поморщился. «Я убивал подонков. Про Степанова вам нечего говорить. Да и Ирочка была не подарок». «Я сотни раз пожалел, что в свое время сошелся с ней. Она шантажировала меня при каждой возможности. Не мне вам рассказывать, что такое шантаж. Рано или поздно шантажист выроет себе яму». «А те невинные люди, которые приезжали в гостиницу на отдых, чем они перед вами провинились?» Он заскрежетал зубами. «Да я не трогал их и пальцем». «Ради них вы и убили Моревича и подставили невиновного, не сдавался молодой человек». «Упекли за решетку свидетеля вашего разговора об убийстве владельца гостиницы. Однако и это вас не спасло». Мужчина ломал пальцы. «Маревич сам продал мне эту гостиницу. Написал на меня дарственную. Ему были нужны деньги на операцию жены». «Вы подготовили его убийство», — не отступал Александр. «Когда вы впервые увидели этот отель и узнали, что клиенты в большинстве своем с деньгами или драгоценностями в вашей голове и созрел этот преступный замысел». Вы нашли таких же подонков, как и вы сами, среди ГИБДДшников и придумали план. Они установили в конце дороги, проходящей мимо заброшенной фабрики, кирпич и останавливали под видом сотрудников ГИБДД людей, которым ваша любовница Ирина советовала ехать по этому пути. На вашей совести гора трупов. Вам светит пожизненное. У Каноненко затряслись руки. Это все ложь. «А Никитенко тоже вас шантажировал?» — полюбопытствовал Пименов. Заместитель мэра заморгал. «Никитенко сбила моя жена случайно. Она проговорилась мне, и я не сказал ей ни слова. Этот подонок заслуживал смерти, он был просто отмороженным». «Кого вы пытаетесь обмануть?» — усмехнулся журналист. «Убийство Никитенко было запланировано». Каноненко спокойно смотрел на него. «Кем запланировано? Вами и Анжеликой?» «Не пытайтесь выглядеть несведущим, вам никто не поверит», — продолжал Саша. «Я оказался дураком и поздно понял, как ловко вы все спланировали. Когда Никитенко стал вам мешать, вы решили убрать его чужими руками. Только почему для своей грязной цели вы использовали меня? Пока до меня не дошло, но, возможно, позже вы и сами расскажете мне об этом. Итак, вы решили убрать Никитенко, выбрали меня и поделились планом со своей женой. План поражал простотой». «Вы кинули мне приманку в виде высокой зарплаты, зная, что наследство потребует расходов хотя бы на первое время, и не ошиблись, я заглотнул ее. На фоне всего ваша просьба помочь Анжелике сдать экзамены в автошколе выглядела вполне безобидно, и вы все просчитали, я побоялся вам отказать». «Потом вы напутствовали меня не приставать к вашей жене в салоне машины, а она, наоборот, начала играть роль соблазнительницы. Я клюнул, что не делает мне чести, и поплатился. Анжелика сделала вид, что разгневана, села в мою машину, отъехала подальше от пляжа и позвонила вам». «Вы не пишите детективы», — поинтересовался Кононенко. «Такого не было и в помине, она мне ничего не рассказывала». «Конечно, рассказывала» убежденно возразил Пименов, и вы сразу связались с Никитенко якобы для важной встречи. Думаю, он требовал с вас большие деньги, так как ему показалось, что за выполнение грязной работы вы платите слишком мало. Как вы сами выразились, шантажи строит себе яму, а он наверняка им и являлся. Заместитель мэра холодно улыбнулся. «Ладно, валяйте дальше. Мне даже интересно, что вы еще насочиняете». «Вы не в курсе, что нашелся свидетель, который видел, как Никитенко вышел к развилке, словно кого-то поджидая. Наверное, вы сообщили ему и Марку машины, на которой подъедете, потому что он даже не отошел на обочину, когда вдалеке показался мой автомобиль», — спокойно говорил журналист. «Потом Анжелика сбила его, вышла из машины, полюбовалась результатами своего труда и уехала. И вы не заставите меня поверить, что все это было не так». «А я и не собираюсь этого делать», — вдруг как-то обреченно произнес Иван Ильич. «Я хотел оставить тебя, дурак, в живых и оставил бы, если бы ты тут много не болтал. Я думал, что при сложившейся для тебя ситуации с тобой можно договориться, а теперь тебя придется убрать, как Никитенко и Степанова. Так что причин таиться у меня нет?» «Да, так все и было. Этот шантажист доставал меня и днем, и ночью». Он, видите ли, присмотрел загородный дом для любовницы и хотел, чтобы я ему его оплатил. Вот и пришлось придумывать, как его убрать. Идея сделать это на чужой машине показалась мне заманчивой, и за руль я сел не сам. Даже если после всего отыщется свидетель, который видел Анжелику, ей много не дадут. Ей дадут порядочно, если докажут, что она имела права, — вставил Саша. Он опять заморгал. «Какие права? Ты же сам ее учил водить». «Мои коллеги пробили ее по автошколам», — признался Пименов, — «и выяснили, что ни в одной она не числится. Зато полгода назад получила права. Ну, я прав?» Иван Ильич кивнул. «Правы? Еще вопросы есть, и я удовлетворю ваше любопытство». «Вопросы есть», — подтвердил молодой человек. «Какую роль в вашем бизнесе играл Ванагас?» Мужчина хихикнул. «Да он просто оказался не в том месте и не в то время». «К нашему бизнесу Валентин Николаевич не имел никакого отношения, даже не знал о нем. Полковник уже твердо сидел в своем кресле, когда я положил глаз на гостиницу Маревича. Он щелкнул пальцами. «В принципе, все выдумала Ирка. Она была голова. Перед ее глазами стало появляться слишком много клиентов с хорошими деньгами. И в ее головке родился такой коварный план, как забрать у них бабки. Она поделилась идеей со мной. Мы немного покумекали и решили, кто может остановить едущие машины на дороге» только представители ГИБДД. Кирпич поставить на том месте тоже придумала Ирина, а потом я обратился в качестве представителя власти к Ванагасу с просьбой направить к Моревичу парочку ребят, потому что часто заброшенной дорогой ездят торговцы наркотиками и прочая шваль. Но вы знаете, Ванагас никогда не сделает ничего без выгоды для себя. За содействие я обещал ему деньги, и он пошел мне навстречу. «А сам Моревич знал о вашем так называемом бизнесе?» — спросил молодой человек. Мужчина дернул шеей. Он был очень честный и принципиальный на свою беду. «И вы решили его убрать, потому что Аркадий Яковлевич начал догадываться о проделках на дороге и ни за что не хотел расставаться с гостиницей», — констатировал журналист. И снова Кананенко не возражал. «Именно так вы уже догадались, как мы все подстроили?» «Да просто подставили мужа одной из горничных», — кивнул Саша. «А тот парень, который якобы убил свою жену, подслушал ваш разговор на веранде». «Наверное, вы обсуждали убийство. Вы вынесли приговор ему, его молодой жене, которой, как вы думали, он все рассказал». Заместитель мэра фыркнул. «Все точно». «Но мы не закончили права Нагаса», — сказал ему парень. Каноненко облизал губы. «В этом году полковник пришел к выводу, что мы платим ему слишком мало и стал настаивать на повышении мзды. Вы не представляете, как это оказалось кстати. Ирина уже предполагала, что вы следите за гостиницей и подозреваете Ванагаса». Она назначила ему встречу, причем не одну и выклюнули. Если бы он был не причастен, Почему попытался скрыться, полюбопытствовал Саша? Потому что я позвонил ему и сказал, в горосполкоме ходят слухи, что его хотят арестовать и отнять все, улыбнулся Иван Ильич. А Валентин Николаевич вовсе не из таких, которые желают отдать свое. Я посоветовал ему по возможности скрыться, а он, как видите, внял моему совету. Только... «Погиб Ванагас не так, как я думал. Мне казалось, вы пристрелите его при попытке к бегству». «Это произошло бы в самом крайнем случае», — заметил Пименов. «Полковника это вряд ли коснулось бы». Кананенко причмокнул. «О, вы его не знаете. Валентин мог бы применить пистолет. Вам пришлось бы его успокаивать». Журналист не стал спорить. «Ирина и Степанов, тоже ваша работа». А «Что оставалось делать?» — притворно огорчился Иван Ильич. «Осознав, что мы висим на волоске, они собрались бежать и требовали огромные деньги. Пришлось от них избавиться. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Да», — Саша опустил голову. Заместитель мэра снова тяжело вздохнул. «На свое несчастье вы слишком глубоко влезли в это дело. Ваша судьба решена. Я мог бы вас убить прямо сейчас, но мне нужно от вас кое-что еще». «Видите ли, я запустил руку в городскую казну, и мне требуются деньги. Естественно, расставаться со своим добром я не желаю. Придется обращаться к вам». «Вы думаете, ради вас я расстанусь со своим?» — поинтересовался журналист. Каноненко пожал плечами. «Не думаю, но у вас есть другой выход». Саша хмыкнул. «Если мне все равно умирать, какой смысл делиться с вами недвижимостью?» Иван Ильич развел руками. «У вас есть выбор, умереть в мучениях или сразу, и безболезненно». «Если вы выберете первое в надежде спастись, то, поверьте, мои ребята умеют делать больно. После общения с ними вам не захочется жить». Пименова прошибла дрожь. «Что вы от меня хотите?» «Сейчас вы возьмете лист бумаги и напишите дарственную», — пояснил Каноненко. «Мой нотариус находится на связи. Он прилетит сюда по первому зову. Вы перепишете на меня дома машину, а он все заверит» а потом вы отдадите мне флешку, которую забрали из гостиницы, и отправитесь на свидание с бабушкой». Журналист покачал головой. «Не пойдет, у меня остается мать». «Я позабочусь о ней», — пообещал Иван Ильич. «У вас есть чистый лист бумаги?» Саша опустил глаза. Даже сейчас, сидя под дулом пистолета, он не верил, что умрет. Пименов ругал себя последними словами, но почему он не доверился Истомину? «Майор бы обязательно что-нибудь придумал и спас его. Однако рассуждать было уже поздно. Что ж, наверное, придется умереть с честью». «Я найду лист бумаги», — пообещал журналист. Иван Ильич дернул пистолетом. «Тогда поторопитесь». «Но скажите мне одно», — попросил Саша, — «как вы обставите мое убийство? Ведь преступников начнут разыскивать и, возможно, найдут». Заместитель мэра почесал затылок. Есть у меня одна мыслишка. Пожалуй, парочку убийств я повешу на вас. Вы напишите чистосердечное, что убили Степанова и Ирину, потому что те видели, как вы с моей женой сбили Никитенко и шантажировали вас. Потом вас заела совесть. Вы же, честные журналисты, всегда защищали закон, а тут дали волю, эмоциям. Вот почему вы написали признание и застрелились. Как вам такой расклад? «У следователя Истомина имеется свидетель, который видел, как сбили ГИБДДшника», — вставил Пименов. «Он показал, за рулем сидела женщина. Между прочим, этот свидетель ее хорошо разглядел. Если Истомин покажет ему фотографии вашей жены, думаю, ее узнают». Каноненко уже в который раз развел руками. «Но «Ну, мы поработаем либо со свидетелем, либо с полицейским начальством. У меня такие связи. Да, впрочем, вам это известно. Я вывернусь, Сашенька». За меня не нужно беспокоиться. Так вы идете за листом бумаги? Вам ведь еще писать. Вам столько писать. Журналист поднялся и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Ноги дрожали и не сгибались. Кананенко заметил это. Да не бойтесь вы так. Я же сказал, больно не будет. Раз и все. Его цинизм действовал на нервы. Саша прикинул, сможет ли он выпрыгнуть из окна второго этажа, но сразу отмел это предположение. В лучшем случае он переломает ноги. Заместитель мэра шел сзади, не опуская пистолет. «Вы правильно делаете, что не сопротивляетесь. Это бесполезно вам не уйти отсюда. Лучше делайте, как я говорю». Пименов выдернул из принтера два листа чистой бумаги. «Где писать?» — глухо выдавил он. «Можете здесь?» — милостиво разрешил Иван Ильич. «Ручка есть?» Пименов достал из кармана шариковую ручку. «Что я должен написать?» Кананенко усмехнулся. «Ну не буду же я вам надиктовывать. Вы творческая личность, придумайте что-нибудь сами». Журналист поставил на бумаге первую точку, когда раздался стук в дверь. «Заместитель мэра недовольно дернулся. Вы кого-то ждете?» Саша покачал головой. «Нет». «Тогда не обращаем внимания. Пишите». Пименов снова склонился над бумагой. Стук повторился. «Черт знает что!» «Недовольно произнес Кананенко: Кто там еще?» Как бы в ответ на его вопрос послушался громкий голос. «Откройте, полиция!» Рука заместителя мэра, держащая пистолет, задрожала. «Когда вы успели сообщить в полицию?» «Я ничего не сообщал», — признался журналист. Мужчина недоверчиво посмотрел на него. «Что им в таком случае от вас надо?» «Я рассказывал вам о свидетеле, который видел, как ваша жена сбила постового», — начал Саша. «Он запомнил номера моей машины. Возможно, они пробили их и теперь пришли за мной». Каноненко с досадой щелкнул пальцами. «Этого еще не хватало. Впрочем, мы можем не открывать». «Не получится», — возразил Пименов. «Калитка ведь уже открыта. Кроме того, у забора стоит моя машина». «Верно», — буркнул заместитель мэра. «Ну что ж, придется их выпроводить. Сейчас вы откроете двери, и скажете, что не один а с женщиной. Пусть они придут позже». «Хорошо, если на полицию это подействует». Дуло пистолета уперлось ему в ребра. «И не вздумайте хитрить. Мне терять нечего, я положу всех» поэтому придумайте сами, как их выпроводить. Журналист спустился на первый этаж. Каждый шаг давался ему с трудом. «Ваня, это ты?» — поинтересовался он. «Я», — подтвердил майор, «что случилось? Открой дверь». «Ваня, я не один», — Саша сделал ударение на последнем слове, «и я не открою тебе. Приходи через часик, я не могу выпроводить гостя». — Если ты не откроешь, мы высадим дверь, — пообещал Иван. — Тебя обвиняют в преступлении. Открывай, если не хочешь надолго загреметь за решетку. Каноненко тревожно оглядывался по сторонам. — Откройте, — разрешил он. — Я спрячусь на втором этаже, только без глупостей. Первая пуля ваша, помните. Я все время держу вас на прицеле. Трясущимися руками Пименов повертел ключ в замке. На пороге стоял бледный Истомин. Посмотрел на бледного журналиста и сразу оценил обстановку. «Где дама осведомился он наверху. «Да», — подтвердил Саша, «но она не одета и потому разгневана, ходить туда опасно». «А мы и не пойдем», — сказал Истомина, вдруг схватил Пименова за руку и вытащил из дома. Вдогонку Александру раздался пистолетный выстрел. «Кто там?» — поинтересовался майор. «Каноненко». Журналист виновато заглядывал ему в глаза. «Ваня». «Ванагас ни при чем. Он погиб случайно. Всем заправлял Каноненко». Иван закусил губу. «Черт! Значит, я не ошибся, и ты участвуешь в этом деле. Я тебе все расскажу!» Истомин челкнул пальцами. «Теперь, конечно, расскажешь». Он достал мобильный. «Я приехал один, не думал, что придется кого-то брать силой». Иван нервно нажимал кнопки, потом вызвал группу захвата. «Саша, скоро твое мытарство кончится. Кроме заместителя мэра еще есть кто-нибудь в доме?» именно покачал головой. «Нет, а ты уверен, что твои бойцы не разгромят мою недвижимость?» Иван смеял его презрительным взглядом. «Уверен, а вот, похоже, и они». Друзья увидели, как к забору подкатил микроавтобус, и из него, как муравьи из муравейника, стали выбегать люди в камуфляже. «Один голубчик?» — спросил высокий, статный молодой мужчина. Истомин кивнул, мужчина улыбнулся одними глазами. «Может, уговорим его сдаться?» Вот в этом я сомневаюсь, покачал головой Иван. На нем много крови. По сути, ему нечего терять. Нам всегда есть что терять. Например, жизнь, парировал сотрудник и махнул рукой своим коллегам. Они осторожно начали окружать дом, пригнувшись, внимательно наблюдая за обстановкой и прислушиваясь к звукам. Противника не вижу, сказал Ивану командир группы. Он точно не выходил из здания. Он там, подтвердил истомин. «Каноненко, вы окружены, крикнул он, подойдя к окну. «У вас нет других шансов, кроме как сдаться. Выходите, бросайте оружие». Майор еле успел отпрянуть, как раздался выстрел. Иван перевел дух. «Ну, кажется, на этот раз мне повезло. Ты посмотри, какой гад! Наверное, он намерен отстреливаться до последнего патрона. Ну-ка, попробую еще. Не желаю чьей бы то ни было крови». И Стомин опять закричал. «Каноненко, сопротивление бесполезно». Заместитель мэра несколько раз выпалил из пистолета, Командир группы посмотрел на майора сквозь черные прорези маски. «Много у него патронов? Может, нам пора вмешаться?» Иван задумался. «Вряд ли у него много патронов. Он ведь рассчитывал использовать один?» Мужчина развел руками. «Ну, тогда, по моим подсчетам, запас скоро иссякнет. Вот потому и подождем», — кивнул Истомин. «Но долго ждать мы не намерены», — парировал командир. «У нас еще могут быть вызовы». «Ну, подождем минут десять», — скомандовал Иван. Командир пожал плечами. «Ладно, как скажете». Когда он отошел к своим, Саша виновато взглянул на майора. «Вань, прости меня». Тот закусил губу. «Саша, я считал, что мы с тобой хорошие друзья, а теперь я в этом разуверился. Значит, ты все же был замешан в этом деле?» Пименов опустил голову. «Так получилось. Хочешь, я тебе все расскажу?» «Да уж расскажешь, куда денешься», — усмехнулся и и выпрямился. Очередная пуля просвистела у него над головой. Он заскрежетал зубами. «Разрешаю штурм». Командир махнул рукой своим бойцам, и они, пригнувшись, двинулись к двери. Когда первый вошел в дом со второго этажа, прогремел одиночный выстрел. Иван побледнел. «Этого нам еще не хватало». Журналист вскочил и бросился к дому. Он все понял. Командир остановил его у входа. «Подожди, сначала там побывают мои парни». «Если они дадут добро, зайдешь туда». Его парни выбежали через несколько секунд. Товарищ капитан, на втором этаже обнаружен труп мужчины. Саша вздохнул. Он сам вынес себе приговор. К ним спешил Истомин. «Застрелился?» «Ну да». Пименов оперся о ствол вишни. Все происходящее начинало казаться кошмарным сном, от которого на самом деле кружилась голова. Увидев, как журналист оседает на землю, и Истомин подхватил его. «Все, кончилось, Саша. Теперь тебе некого бояться». Он помог Александру дойти до служебного уазика и усадил его на заднее сиденье. «Сейчас мы поедем ко мне в отделение, и ты дашь показания». Пименов не возражал, он молчал всю дорогу до отделения и пришел в себя только в кабинете майора. Иван налил в стакан холодной минералки и протянул ему «выпей, возможно, тебе станет легче». Саша сделал глоток, зубы стучали о стакан. «Как ты узнал, что я в опасности?» — поинтересовался журналист. Иван ухмыльнулся, и что-то, как показалось молодому человеку, смахнул с воротника его рубашки. «Вот уже два дня ты таскаешь с собой эту штуку, маленький микрофон. Я прицепил к тебе его во время нашей предпоследней встречи». Пиминов слабо улыбнулся. «Но я мог вчера сменить рубашку». Майор развел руками. «Пришлось рискнуть, тем более, что другого выхода у меня все равно не было». Журналист бросился ему на шею. «Ты спас меня во второй раз в жизни. А я продемонстрировал по отношению к тебе чудовищное свинство. Думаю, когда-нибудь сочтемся». Иван достал второй стакан и плеснул себе воды. «А теперь расскажи, что случилось на самом деле, и прошу ничего не скрывать. От этого зависит не только твоя судьба». «Я понимаю. Сейчас ради Истомина Саша был готов на все». Он уселся поудобнее на стул и начал рассказывать.